Глава 4. Магистр Лоэс застыл на пороге, сверля меня нечитаемым взглядом. Я тоже стояла и не шевелилась, понимая, что бежать бесполезно, да и некуда, вокруг крепости установлен барьер, сквозь который мне не пробиться без своего дара. "Подслушиваешь, значит", ровно произнёс он, а спустя мгновение оказался рядом и самкнув пальцы на моём горле, прижал меня к стене. Милая моя Тиана, разве родители тебя не учили, что подслушивать не хорошо? Я молчала, со страхом глядя в сузившиеся от ярости глаза мужчины и судорожно соображая, как в этот раз выкрутиться. Врать, что я ничего не слышала и оказалась здесь случайно, было не то, что глупо, а опасно. Сейчас лучше было его не злить сильнее. Добром это не закончится. Мне не спалось. Постаралась как можно спокойнее ответить, но голос всё равно немного дрогнул. Она находиться в комнате в полном одиночестве было невыносимо. Тогда, может, на всю ночь составить тебе компанию, плотоядно улыбнулся он, и я ощутила, как по телу прошёлся озноб и сжалось сердце. Могу пообещать, что тебе понравится. Не надо, выдохнула я. Я просто решила прогуляться и услышала голоса. и не удержалась от любопытства, продолжил он, всё также улыбаясь. Будто вы поступили бы иначе на моём месте, но я не на твоём месте, Тиана. Улыбка исчезла, а в голосе мужчины появились металлические нотки. Отправляйся в свою комнату и не искушай судьбу. И да, он не торопился выпускать меня из хватки. Завтра пройдёт ритуал, как и было задумано. будет приём, на который прибудет вся знать. Я хочу, чтобы моя невеста была самой прекрасной, поэтому давай без фокусов и выкрутасов. Не разочаруй меня, Тиана. Наконец он разжал пальцы и немного отстранился. Воспользовавшись моментом, я скользнула в сторону, а потом и вовсе бросилась прочь. Только оказавшись в выделенной мне спальне, немного успокоилась и, упав на кровать, закрыла глаза. Внутри я ликовала, потому что мне всё-таки удалось узнать, где находятся Отцовские часы. Но вот проблема: пока не известно, как их выкрасть и что делать, когда артефакт времени окажется у меня. Я не умела им пользоваться, а отец никогда не подпускал меня к нему близко. Оставалось надеяться на удачу. Должна же она мне когда-нибудь улыбнуться. Чему ты так радуешься, паршивка? Услышав незнакомый голос, я вздрогнула и огляделась. Но в комнате никого, кроме меня, не было. "Кто здесь?" выкрикнула я, вскочив с кровати и прижавшись спиной к стене. "Что вам от меня нужно?" Послышался тихий, мелодичный смех, а в следующую секунду стена за моей спиной словно растворилась, и я потеряла равновесие. Падая, успела заметить искры портального марева, прежде чем оказалась в незнакомом тёмном помещении. Быстро поднявшись, огляделась, отмечая, что в этой комнате явно уже давно никто не живет. Все здесь было покрыто пылью, а на стенах виднелась толстая паутина. Страшно было даже представить, каких размеров мог быть паук, который сплел все это произведение искусства, и где он сейчас. Смех повторился. Я вся напряглась, пытаясь найти хоть что-то для самозащиты, но как на зло ничего подходящего так и не обнаружила. Ну что, паршивка, страшно? Снова прозвучал голос кого-то незримого. Сейчас будет страшнее. Я не понимаю, прошептала я. Кто ты и что тебе нужно? Не понимаешь? со злостью. Всё очень просто, паршивка. Лоис должен был принадлежать мне, а выбрал тебя. Я этого не хотела, выкрикнула Надеясь, что ревнивец не решит избавиться от соперницы в моём лице. Здесь и сейчас. Я бы все отдала, чтобы завтрашний ритуал не состоялся. Я тоже. Уже более спокойнее ответили мне. Но Лоис не изменит своего решения. Ты и средства, чтобы не потерятье главенство в Совете. Вот только я с этим мириться не собираюсь. В центре комнаты заискрился портал, из которого вышла голубоглазая блондинка. В том, что она относится к разе высших демонов, можно было не сомневаться. Глядя на её хищную красоту, я даже поймала себя на том, что немного ей завидую. Такая женщина точно будет сверкать в любой обстановке и привлекать к себе взгляды всех мужчин. Мне даже с трудом верилось, что магистр Лоис выбрал меня. Вот только и я с этим мириться не собираюсь, произнесла она, лениво растягивая слова, а затем в её руке появился сверкающий кинжал. Он мой и всегда будет моим. Взглянув в её глаза, я поняла, что шутить она не намеренна. Надо было придумать, как выкрутиться, причём срочно. "Стой, подожди", я примирительно подняла руки. "Думаешь, если ты меня убьёшь, то магистр Лоис об этом не узнает?" "Может и узнает", хмыкнула Диманесса. "Но тебя ведь уже не будет, и в конце концов он меня простит. Простит?" Я постаралась выразить изумление. Может и так, но когда? Сколько пройдёт времени? У меня есть предложение получше. Ты поможешь мне, а взамен навсегда получишь магистра Лойса. Склонив немного голову в бок, девушка подозрительно сощурилась, видимо, пыталась решить, слушать ей моё предложение или решить всё всего лишь одним ударом. Наконец, она немного расслабилась и медленно опустила кинжал. Говори, я внимательно слушаю. Мысленно выдохнула, понимая, что моя смерть пока откладывается, и от того, насколько я буду убедительной, зависит не только свобода, но и жизнь. Так что придется сильно постараться. Моя смерть тебе ничем не поможет, начала я, аккуратно подбирая слова. Но убьешь ты меня, и что? Магистр Лоис столько раз вереет, что ты расстроила его планы и никогда тебя не простит. А если ты поможешь мне снять ограничители магии, я продемонстрировала браслеты. Я смогу навести ведьмовской морок на твой облик, и ты заменишь меня на завтрашней церемонии. О чём ты? Подозрительно прищурилась она. Всё просто, выдохнула я, чувствуя, как от напряжения всё внутри меня натянуто до предела. Моя мама владеет силой ведьм и научила меня некоторым заклинаниям. Я могу так изменить твою внешность, что никто и никогда не догадается о подмене. Ты заменишь меня на ритуале. Вы с магистром Лоэсом свяжете жизни магической клятвой. Но ведь однажды он узнает об обмане, глухо произнесла она и сжала сильнее кинжал. Вот скажи, почему мне кажется, что ты морочишь мне голову? Так в том-то и дело. Я уже начала терять терпение. Ну как можно не понимать такие простые вещи? Если вы свяжете жизни, то он не сможет тебя убить за обман, иначе умрёт сам. Ну, и благодаря самому ритуалу между вами будет нарастать притяжение. Магистр Лоэсс будет полностью твой, а я получу возможность вернуться в свой мир. Целую минуту она молчала, обдумывая мои слова и ища в предложении подвох. В какой-то момент мне даже показалось, что она откажется от сделки, но наконец она кивнула. Хорошо. Я поверю тебе, Альфара, процедила она сквозь зубы. Но если ты попытаешься меня предать, я убью тебя, и моя рука уж точно не дрогнет. Мне нет в этом смысла. Пожала плечами, в глубине души радуясь, что диマネсса пошла мне навстречу. Пойми, мне выгодно, если магистр Лоис будет какое-то время думать, что ты это я. Так у меня появится возможность вернуться домой. Ну, по крайней мере, попытаться. Как и у тебя появится шанс на счастье. Что от меня требуется? осведомилась она, убрав кинжал. Пока ничего. Ограничители должны остаться на мне до начала приёма, иначе он обо всём догадается, сказала я. За несколько минут до начала ритуала ты найдёшь меня и снимешь браслеты, а я быстро наведу морок. Но ты должна быть одета так же, как и я. Мой морок будет действовать только на внешность. Вещи изменять я не могу. Понятно, кивнула она и взмахнув рукой, открыла портал. Тебе пора, иначе Лоис может заметить, что тебя нет. Завтра утром я снова приду к тебе. Я вошла в сверкающее марево и очутилась в той же комнате, из которой меня выдернула магией демонесса. Что ж, оставалось надеяться, что у нас всё получится. А самое главное, что в последний момент она вдруг не передумает. Спокойно спать я не могла. До самого утра раз 5 или 6 открывала глаза и прислушивалась к царящей в замке тишине. Наверное, так сказался стресс на моей нервной системе. К тому же, после визита демонессы я уже не знала, чего ожидать. Может, не только она хотела меня прикончить? Вон, судя по разговору, который мне удалось подслушать, я много кого не устраивала среди высших демонов, так что опасения мои были не напрасны. Зато, как и полагалось по закону подлости, ближе к рассвету меня начало сильно клонить в сон. И когда в комнату вошли служанки, я с трудом открыла глаза. Спать хотелось безумно, но я понимала, что эта роскошь мне сейчас недоступна. Госпожа, мы принесли вам завтрак. С этими словами Эмми поставила на прикроватную тумбочку поднос со свежей выпечкой и приятно пахнущим чаем. А после того, как вы поедите, мы начнём готовить вас к приёму и ритуалу. Даже не верится, что господин Лоис решил всё-таки связать свою жизнь с девушкой, подхватила вторая служанка, уже пожелавя Диманесса, тоже обладающая клыками и хвостом, как и Эмми. Я уже и не надеялась, что это когда-нибудь произойдёт. Это Мирим, улыбнулась девушка. Она с молодости служит у лорда Лойса. С молодости? не поняла я, глядя на пожилую женщину, тогда как высший демон не выглядел старше 30 человеческих лет. Ну ладно, может, высшие живут чуть дольше обычных демонов, но не настолько же. Может, она говорила о предыдущем хозяине замка? Например, обацем агистра Лоиса. Ты не ослышалась? Улыбнулась мне Мерим, в полной красе продемонстрировав свои острые клыки. Наш господин живет слишком давно. Моя бабушка тоже ему служила. Я, можно сказать, перешла к нему по наследству. Но разве такое возможно? Удивленно прошептала я. Ведь, насколько я знаю, даже высшие демоны не живут дольше трехсот лет. Но это так. Пожала она плечами. А сейчас завтракай, иначе мы просто не успеем подготовить тебя к началу торжества. Решив не спорить с пожилой димонессой, я принялась за еду, пытаясь разгадать секрет магистра Лойса. Почему-то мне казалось, что ответ я знаю. После завтрака меня сопроводили в ванную. Кто бы знал, чего мне стоило отбиться от помощи димонессы. И если Эмми ещё спокойно отреагировала на моё заявление, что я прекрасно справлюсь без чужой помощи, то с пожилой служанкой оказалось не всё так просто. "Госпожа, вы не можете принимать ванну в одиночестве", уперев руки в бока, заявила женщина. "Да и недостойно это для будущей хозяйки замка. А кто установил эти правила?" нахмурилась я, глядя в тёмные глаза служанки. Так велел магистр Лоис? Так положено. С нажимом. Что положено? Куда положено? Кем положено? Я чувствовала, как терпение буквально тает. Я привыкла принимать ванну одна, и это не обсуждается. Несколько секунд она смотрела на меня в недоумении, видимо, не привыкла к категорическим отказам, а потом всё же кивнула. Как изволите, госпожа. Мысленно обрадовавшись своей победе, я вошла в ванную и скинув с себя одежду, погрузилась в воду. Мне нужно было побыть в одиночестве и хорошо всё обдумать. Ошибки быть не должно. Иначе я навсегда буду принадлежать демону и стану пешкой в его игре по завоеванию верхнего мира, а этого допустить ни в коем случае нельзя. Сейчас главное, чтобы высшая демонесса, влюблённая в Лойса, вдруг не дала заднюю. А то мало ли, что у неё в голове. Да и сам магистр не должен заподозрить о том, что мы с ней задумали. Но если у нас всё получится, то каждый получит желаемое. Я свободу и шанс вернуться домой, она любовь и право на счастье. Госпожа, вы уже закончили? раздался за дверью голос Эмми. Да, я уже скоро, крикнула ей и с сожалением выбралась из ванны. Что ж, ничего не поделаешь. Придётся играть этот спектакль до конца. Войдя в комнату в одном полотенце, я замерла, увидев магистра Лойса. Появилось желание кинуться в ванную и запереться, но я взяла себя в руки. Сейчас нельзя было показывать свои слабости и страхи, иначе он это сразу почувствует. Мужчина окинул меня взглядом с ног до головы, и его губы изогнулись в хищной усмешке. Приказав служанкам ждать за дверью, он начал медленно приближаться. Что тебе нужно? холодно спросила я, огромным усилием воли удерживая себя от того, чтобы не попятиться. Хотел увидеть тебя перед приёмом, глухо произнёс магистр Лоис, оказавшись непозволительно близко. Зачем? вскинула голову, глядя в серые глаза с вызовом, чтобы ещё раз напомнить тебе правила. улыбнулся он Не забывай, Ана, что часы твоего отца находятся у меня. Уничтожить их несложно, а вот вернуть твоих родителей из нижнего мира потом нужно будет ой, как постараться, не создавая проблем ни мне, ни себе. Поверь, так для всех будет лучше. Я молчала, с ненавистью глядя в его глаза. Сейчас он считал себя хозяином положения. думая, что диваться мне некуда, и я буду играть по его правилам. Но он не догадывался, что ситуация скоро кардинально изменится. Я бы многое отдала, чтобы увидеть его лицо после завершения ритуала. Прекрати так на меня смотреть, поморщился он. А как я должна смотреть? вспыхнуло от внезапной злости. Ты меня шантажируешь. Хочешь навсегда соединить наши жизни против моей воли? И я должна улыбаться? А ты постарайся. Протянув руку, он коснулся моего обнажённого плеча. Уверен, у тебя получится. Если ты сказал всё, что хотел, то прошу выйти, отчеканила я. Иначе я точно опоздаю на приём. И заметь, в этом моей вины не будет. Несколько мгновений он молчал, недобро глядя в мои глаза, а потом медленно провёл пальцами до ложбинки между грудей. Я всё же дёрнулась назад, не сумев вскрыть отвращение, от мысли, что мой план сорвётся и демону всё-таки удастся провести ритуал, и я приходила в неописуемый ужас. Уж лучше тогда смерть, чем делить постель с мужчиной, к которому я не испытываю ничего, кроме презрения и ненависти. Но если умру я, то погибнет и он. В этом и заключается вся суть ритуала, связывающего жизни. Слабое, но хоть какое-то утешение. Ничего. Скоро ты привыкнешь к камням и перестанешь ненавидеть, произнёс он, прежде чем покинуть комнату. Вот честно, он действительно в это верит или просто пытается меня убедить? Если первое, то его ждёт разочарование, а если второе, то впустую старается. Никогда я не смогу полюбить того, кто использует меня в своих целях. словно я пешка какая-то, а не живое существо, у которого есть свои чувства и желания. Госпожа, давайте продолжим. В комнату вошли служанки. Видимо, все в этом замке задались идеей не оставлять меня в одиночестве ни на секунду. Если будем медлить, то точно не успеем, и тогда господин Лоис будет недоволен. Да плевать мне на его недовольство. Ничего, скоро он сам попадёт в свой же капкан. который изначально предназначался мне. Спустя час я была уже полностью готова к приёму. На мне красовалось бесподобное пышное платье из серебряной парчи, а волосы были собраны в высокую причёску. Наверное, я бы пребывала в восторге от собственного отражения, если бы не являлась пленницей в этом замке. "Госпожа, вы всех затмите на этом приёме", улыбнулась Эмми. с восхищением глядя на меня со стороны. Пойдёмте, не будем задерживаться. Кивнув, вышла из комнаты и направилась вслед за служанкой в зал для приёма гостей. Как мне в этот момент не хватало тыквочки. Мина всегда умела поддержать, что бы ни случилось. Что ж, оставалось надеяться, что у меня всё получится и проблем не возникнет. Спустившись на первый этаж, я услышала звуки голосов и музыку. Видимо, приём уже был в самом разгаре, и теперь моё появление привлечёт их взгляды всех присутствующих. Впрочем, этого всё равно было не избежать, так что придётся немного потерпеть. Взяв себя в руки и высокомерно вскинув голову, я медленно вошла в зал. Как и ожидалось, все взоры мгновенно обратились ко мне, а голоса гостей стихли. Неожиданно вспомнилось, как я впервые попала в Академию сильнейших. И вошла в столовую. Реакция адептов была такая же. Всё словно повторялось, вот только высшие демоны не студенты, а я не в желанном учебном заведении. Я не смотрела по сторонам, только вперёд, туда, где стоял магистр Лоис в окружении других высших демонов. В глазах мужчин вспыхнуло восхищение и затаённая гордость. Наверное, в душе он сейчас ликовал. Впрочем, а есть ли демонов душа? Что-то я в этом сильно сомневалась, но по крайней мере, в магистре Лоэсе я её ещё пока не разглядела. Тиана Сиери, произнёс он так, что моё имя услышали все присутствующие. Дочь Тагара Сиери, хранителя верхнего мира. Нет, передо мной не склонили головы, и взгляды демонов не потеплели. Но по залу мгновенно прокатился приглушённый шёпот. И я ощутила зависть. Она, словно патока, разлилась по просторному помещению, не позволяя мне нормально дышать. Все присутствующие понимали, что заполучив меня в законные супруги, Луис мгновенно окажется победителем, а там и до статуса правителя недалеко. Внезапно я ощутила на себе пристальный взгляд и увидела ту самую демонессу, с которой у нас была договорённость. Девушка стояла с бокалом в руке и заглянув мне в глаза, хитро улыбнулась. Стоило увидеть на лице Димонессы самодовольную улыбку, как сердце сковало беспокойством. От одной мысли, что девушка может меня предать, становилось дурно, ведь она единственный мой шанс на спасение, другого уже не будет. Ладно, нужно успокоиться и как-то постараться взять себя в руки. Всё равно отступать мне некуда, а вот один неверный шаг может всё разрушить. Встав рядом с магистром Лоэсом, с лица которого не спалзала победоносная улыбка, я обвела всех присутствующих внимательным взглядом. Все демоны были разодеты в пух и прах, а их лица скрывали маски. Да уж, странные у них нравы и обычаи, ничего не скажешь. Наверное, только одни духи ведали, каких усилий мне сейчас стоило сохранять бесстрастное выражение лица, чтобы не выдать своих сомнений и страхов. Вообще, ощущение было таким, словно я в гнездо гадюк угодила. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. А сейчас я предлагаю поднять бокалы и выпить за приближающуюся победу. Прорвосгласил демон, давая знак прислуге наполнить бокалы гостей. Уже завтра мы откроем портал в верхний мир и займем свое место под солнцем. Я чуть не фыркнула, услышав пафос в словах магистра Лоиса. Но правда, откуда столько суммы уверенности? Тем временем по залу пронесся одобрительный гул и звон бокалов. Видимо, демонам пришлись по вкусу обещания главы совета. Вот только ничего у них не получится, но разочаровывать мы их не будем, ну по крайней мере пока. Снова заиграла музыка и Демон протянул мне руку, приглашая на вальс. Да ладно, он что серьезно надеется, что я соглашусь с ним танцевать после всего, что он сделал? Ну уж нет, разве что магистр Лоис заставит меня силой. Не упрямься, Тиана, вкратце во произнес он. Ведь можно провести этот вечер достаточно весело. Зачем всё портить и усложнять? Не забывай, что жизнь твоих родных, как и твоя собственная, целиком и полностью в моих руках. Поморщившись, я вынужденно вложила свою ладонь в его, и тут же оказалась прижата к мужскому телу. Попыталась немного отстраниться, чтобы между нами было хоть какое-то расстояние, но мне не позволили. Кружа меня в танце, он не позволял себе лишнего, но в то же время не спускал с меня жадного взгляда, словно и правда сесть вознамерился. От этого ощущения было не комфортно. Я с трудом дождалась, когда музыка стихнет и магистр Лоис выпустит меня из объятий. Мне нужно присесть. Тихо сказала я, стараясь не смотреть на демона. Голова закружилась. Подозвав верную Эмми, он приказал ей отвести меня к диванчикам, стоявшим у стен помещения, а сам переключил всё своё внимание на демона из совета, разговор с которым я накануне подслушала. Пойдёмте, госпожа, девушка потянула меня в сторону. Хотите воды? Буду благодарна, кивнула ей. Не переживай, дальше я и сама не заблужусь. До диванчиков уже рукой было подать. Хорошо, госпожа, я быстро. углыбнулась девушка и скрылась среди гостей но не успела я присесть как меня подхватили под локоть и заставили повернуться не веря в происходящее я словно заворожённая смотрела в такие знакомые синие глаза своего куратора